Глава 15, в которой простые бубенчики оказываются совсем непростыми, а маркиз Левшин снова вынужден нарушить покой королевской усыпальницы. Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Толстой. Война и мир. Первые лучи теплого весеннего солнца еще не смело пробирались сквозь легкие, чисто выстиранные занавески, когда у входной двери раздался тихий стук славки. В высокородных домах в это время суета начиналась лишь на нижних ярусах, пробуждаясь пока только в комнатах прислуги. Господа же вставали обычно гораздо позже, вернувшись со светских раутов поздней ночью. Но городок, в котором я оказалась, притаился так далеко от пасмурного Петергофа, что мне пришлось напомнить себе о твердом намерении начать новую жизнь. И потому, карнадев вчерашнее платье, я босиком пробежала по прохладному полу. Мой вчерашний знакомый, как и обещал, протягивал в ручонках сверток свежих газет, переминаясь ноги на ногу, видимо, торопился к началу работы на вокзал. Измазанные пальчики благодарно приняли обещанный медяк, а ободренный малыш с радостью поделился последними новостями». «Видели, барышни, как вам повезло? Поезд, на котором вы прибыли в западные земли, взорвался аккурат при следующей вспышке, ровно в тот момент, когда пересекал границу. Говорят, такое иногда случается. Все же аркоускоритель, разработка алхимиков, а они народ чудной, и ждать от них можно всякого. Только тетушка думает, вы родились в рубашке». Выражение недетских синих глаз тут же изменилось, едва на моем лице проступил испуг. Завидев, что сболтнул лишнего, Славка расстроенно склонил белобрысую голову, перебирая пальчиками висящую на длинной нитке пуговицу застиранной рубашки. «Простите, барышня, тетушка просила не болтать, и газеты говорила, не неси, но у нас с вами договор». Я присела у самых ног своего помощника и ласково провела ладонью по взерошенным волосам. Отвернула край рубашки, потянув за длинную нить и завязав узел у самой ткани, так, чтобы придать устойчивости созданной конструкции, бережно приподняла измазанный подбородок, убедительно заверила малыша. «Все правильно, договор есть договор. Принесешь мне цветов с поля, бубенчиков? Пустая ваза дурно смотрится на столе». Славка облегченно выдохнула, с подозрением уточнив – «Не расскажете родственнице, что я проболтался. Она выпарит, если узнает». С жалостью погладила растрепанные волосы, поправив на нем изношенную одежонку. «Не беспокойся, не скажу. Я умею хранить секреты». Мальчишка широко улыбнулся, тут же хлопнув себя по лбу. «Совсем забыл. Когда станете завтракать?» при упоминании о завтраке мгновенно ощутила приступ голода, как если бы не ела несколько последних дней. Попросив Славку передать тетке, что можно накрывать на стол, прошла в спальню, чтобы закончить утренний туалет. «Нужно будет уговорить малыша свести меня хотя бы в готовые лавки с одеждой. Я ведь ничего не привезла с собой, а носить вчерашний наряд – признак дурного воспитания даже для столь крошечных городков». Наскоро позавтракав хрустящим беконом и парой вареных яиц, я запила все стаканом парного молока – С теплом, поблагодарив хозяйку дома, забрала из Редикюля отцовскую друзу и присела у уже убранного стола, решив снова попробовать активировать кристалл. «Только в этот раз у меня ничего не вышло. Поврежден». С огорчением вспомнила, что до Петерговского балла осталось всего четыре дня. Воспоминания о столице заставили с ужасом скачать, как если бы меня обдали ушатом ледяной воды. Если новости о крушении поезда достигнут Николая, он перевернет не просто всю Старороссию, весь мир, чтобы найти мой след. Оставалось лишь надеяться, что взрыв Ливиумной арки – событие неприметное, мало интересующее газетчиков императорского советника». У дверей снова послышалась возня. Это заскочил Славка, принесший целую охапку крупных, совершенно очаровательных бубенчиков. И пока он торопливо наливал воду в вазу, я подхватила один цветок, стараясь спросить, как можно обыденнее. «Славка, ты ведь здесь живешь давно?» Труднее всего было сделать так, чтобы голос не дрожал, и это у меня почти вышло. «Как думаешь, вчерашнее крушение поезда попадет в газеты Петергофа? Или же это дело обычное?» Скажите тоже!» Громко фыркнув, откликнулся мальчишка. «Обычное дело!» «Последний поезд не доходил до места лет к пять назад. Точнее, даже и не вспомню. Сразу видно, что вы барышня столичная. Все вас удивляет». «Правда?» Крутя между пальцев стебелек с темно-синим бубенчиком, резко дернулась при словах Славки, совсем не заметив, что на коже выступила крошечная капелька крови. И когда малец подскочил к столу, потянувшись к отцовской друзе, торопливо выхватила ее из его рук. Кровь не просто попала на камень, выкрасил на нем широкую багряную полосу, скользнув в пазы между группами кристаллов. А вслед за этим случилось чудо. Громко щелкнул незнакомый механизм, заставив друзу зашипеть, зажужжать. И уже в следующее мгновение передо мной появилось лицо отца, настраивающего кристалл памяти. Руки его порхали вокруг камня, заставляя изображение идти волнами, но постепенно оно стало более четким, позволив разглядеть. Хозяин взволнован. Знакомым голосом с теплыми нотками, почти растворяющимися в словах из-за суеты, отец проговорил. «Эксперимент Ливиум-223. Трансформация некоторых представителей группы легких металлов под действием препарата». Славка ошеломленно притих, остановившись в полушаге от меня, и даже обиженное выражение сошло с его лица, сменившись удивлением. «Неужели это друза?» Не обращая внимания на мальчонку, я продолжала наблюдать за крупными размашистыми шагами родителя, которыми он мерил уже виденный мною кабинет. А ведь из-за беспокойства он совсем не заметил, как от нескольких неловких движений обрушился со столов пару стеклянок с кипящей жидкостью, и та благодатно растеклась по полу, подняв в воздух несколько правых облачков. Отчетливо послышался звон бьющегося стекла, но отец обернулся на другое. Входная дверь открылась не им, чужой силой, вспыхнувшей яркой синеватой сферой, а вслед за этим в комнату вошли двое. Фигуры их были укутаны тяжелыми плащами, по меркам Петерговской весны, выглядевшими довольно уместно. Только что-то в этих людях все же заставило меня насторожиться, как будто где-то совсем глубоко сворачивалось странное предчувствие, подобное тому, что я уже испытала однажды. Когда? На память пришла недавняя ночь в родовом доме деда. Странный сон сродни видению и ощущению того, что все вокруг разум становится мне неподвластным. Кажется, отец ощутил нечто похожее, неестественно выпрямившись и высоко подняв подбородок. Он боится? А вот посетители напротив чувствовали себя уверенно, снимая плотные накидки. И в первом мужчине средних лет, мне совсем незнакомым, наметились черты, как будто схожие с беркутом. Маркис Орлов», — отец говорил ровно, жестом приглашая мужчину присесть, и уже более галантно, — «Ваше императорское величество, чему обязан такой честью?» Я ошарашенно прикрыла ладонью губы, чтобы не вскрикнуть, а Славка с размаха плюхнулся на пол, поджав под себя тонкие ноги, и рот раскрыл, видимо, впервые увидев, как работает известный артефакт. «Добрый вечер!» — изображение Екатерины Дмитриевны, ожившее в кристалле памяти принадлежавшем отцу, дождалось ответного приветствия. «Прошу вас, не стоит излишне беспокоиться, граф. В конце концов, наш визит носит неофициальный характер, и цесаревич узнать о нем совсем не обязательно». Незамысловатая просьба, не исполнить которую будет нельзя, отец это тоже понял. В покорном жесте склонил голову, все же выдав себя глазами, напряжен. Он выжидающе проследил, как императрица нарочито медленно прошла в вглубь комнаты, без спроса удобно устроившись на невысоком стуле. В противовес последней нашей встрече, тогда, в кабинете главы алхимического факультета, она была одета по-простому – в длинное шерстяное платье пурпурного оттенка, конечно, безупречно сидящее настроенной фигуре, только незамысловатая, из украшений на ней крошечные серьги с фамильным перстнем императорского дома. С удивлением отметила, что облик ее, лишенный былого величия и блеска, присущих ей на светском рауте, делал ее слишком схожей с обычной женщиной. «Вы верно догадались о цели моего визита, уважаемый Савелий Яковлевич?» «Все же величайший ум империи. Ваш ливиум всего лишь основа для нескольких изобретений. Фонарные иллюминации, к примеру, или железные дороги. Арки, знаете ли, в разы ускоряют прибытие поездов», — настороженно откликнулся отец. «К тому же лекарства для дочери». «О ней мы поговорим чуть позже», — пообещала императрица, тут же добавив. «Обязательно поговорим, но сейчас о другом. Нам нужны ваши разработки. И, как вы понимаете, не только ради освещения Петергофа. Императорская казна почти пуста, а накануне бунта Екатерина Дмитриевна специально не договорила. Она по-прежнему принадлежала к августейшему роду, и любое ее слово должно четко следовать высокому протоколу, позволив собеседнику додумать неудобные детали за нее». «Ливиум не трансформирует материю в золото. Отец не зря так строго наказывал меня за ложь, ведь он и сам лгать, как оказалось, не умел. И мать престола наследника тут же догадалась об этом. Правда? Зайцев сообщил другое». «Зайцев?» Эхом отозвался отец, и черты его лица озарились догадкой. «Так вот, почему вы пришли. Пилюли помогали и его дочери сдержать безумие». Старый друг, задумчиво напомнила императрица. Знаете, Савелий Яковлевич, почему у меня нет друзей? Это как с любовью и ненавистью. Всего один шаг отделяет одно от другого. Вот вы, к примеру, честно пытались вернуть молодую графиню в рот, а она по глупому любопытству раскрыла ваш секрет. А беда секрета в том, что их нужно уметь хранить. Я хочу предложить вам кое-что граф сделку, довольно выгодную, если на нее взглянуть с верного ракурса. Отец незаметно обернулся в сторону окна, скользнул внимательным взглядом по почти идеальной ровной стене, и поначалу этот взгляд показался мне непонятным. Однако уже спустя мгновение мне удалось заметить крошечную выемку между ровных камней, тотчас узнав ее. Такая же выемка помогла мне когда-то проникнуть в отцовский дом, уложив фамильный перстень в пас. я запоздала, догадалась. Отец готовился к отступлению. «Тогда почему не ушел? Не успел?» Или же вспомнил обещание Екатерины Дмитриевны вернуться к разговору обо мне?» Тонкий намек. Маркис Орлов тоже заметил поведение моего отца, позволил себе медленное ленивое движение вдоль столов, словно бы разглядывая расставленные по ним стеклянки, колбы и примиряясь к находкам. Только этим представлением отца не обмануть, и он опустил ладонь в карман. «Оружие?» «Не стоит, Савелий Яковлевич, этим вы сделаете себе в разы хуже», — с угрозой предупредил маркиз. «Да и предложение императрицы не так дурно, чтобы его не выслушать». «Екатерина Дмитриевна...» Женщина поднялась со стула, царственно ступая по проходу, пристально глядя отцу прямо в глаза, произнесла. «Я предлагаю вам принести мне кровную клятву о службе, взамен на мое покровительство, во всем». «Любая ваша разработка, любое научное начинание будет как нельзя лучше воспринято обществом. Новый титул, возможность вернуть дочь в лоно семьи, не боясь о последствиях. Согласны?» На лице отца проскользнуло гневное выражение. «Позволить себе нечто подобное в адрес августейшей особы казалось совершенно немыслимым, но родитель не был рожден в высокородном семействе и потому держать себя умел едва ли. Я уже принес одну. Клятву самому императору. И пока он жив...» «Смерть императора – вопрос всего лишь нескольких дней. После нее вы освободитесь от старого обещания, оставшись должным новому договору. После смерти государя, если империю постигнет такое горе, я, как и положено, присягну на верность цесаревичу», – твердо сообщил отец. «Сделаю то, что следует в подобных случаях». Императрица злобно сверкнула глазами. «А вот этого делать не стоит. Цесаревич тоже почти мертв. Он слишком слаб, чтобы управлять целой Старороссией. Если наследник старой крови взойдет на престол, погубит вместе с собой всех нас. Есть альтернатива». Я схватилась руками за горло, удушливо сжавшееся от осознания происходящего. Но отец, кажется, лишь сейчас понял всю задумку Екатерины Дмитриевны. «Вы не хотите видеть Павла Алексеевича императором, верно?» Едва заметный наклон головы, вместо ответа, за которым последовал вопрос. «Тогда кто же? Вам самой власть не удержать. Главы высоких родов не подчиняются. Нужна сила. Ливиуми, золото им данные — всего лишь малость, ваше императорское величество. Старороскую власть может удержать лишь сметающая все на своем пути мощь. дара некроманта хватит?» — смеясь, спросила императрица лукаво, оглядев отца. «Удивлены?» «Не удалось разглядеть изумление в глазах отца». А еще недоверие, потому как любому в целой империи известно. Некроманты мертвы, род Воробьевых почил много лет назад. Не все, — возразила Екатерина Дмитриевна. Есть семейство, отмеченное мертвой силой, и есть тот, в ком этот дар пробудился в должной мере, к тому же с каплей монаршей крови. Так вы готовы принести нерушимую клятву?» Отец колебался всего секунду, нерешительно сделал шаг назад, пробежав глазами по расставленным колбам, и я вдруг осознала, что в части из них кипело оружие не хуже, чем клинковая сталь, но потом его взгляд на короткий миг остановился на том месте, где была спрятана друза памяти, как будто давал понять, что увидит меня спустя все эти дни. Снова развернулся к императрице, широко расправив плечи, и со спокойной уверенностью ответил, «Вы заставляете меня повторяться, ваше императорское величество. Кровная клятва уже прозвучала, и я не вправе совершить измену против короны и собственной совести». Екатерина Дмитриевна раздраженно поджала губы, а ее спутник грозно зашипел. «В таком случае господин Ершов вынужден предъявить вам обвинение в измене самой империи». Голос Маркиза прозвучал приговором. «А ведь сюда еще не случилось, и теперь, я знала, это наверняка уже не будет. Прошу следовать за мной». Кристалл памяти снова раскалился до бела, тут же угаснув. А я подняла растерянные глаза на Славку. Малыш был так напуган, что дрожал всем телом. Стало ясно, после услышанного он тоже не мог рассчитывать на безопасность, ведь если хотя бы намёком озвучить накопленное в друзе — смерть. Заботливо сгребла мальчишку в охапку, успокаивающе поглаживая по белокурым волосам. Позволила чуть перевести дух, шепотом спросив. пойдешь со мной? Будет немного страшно и жарко, но потом хорошо. Здесь теперь небезопасно». Дождавшись несмелого кивка, повернула почти черный камень на родовом перстне маркиза. Сноп искор обдал меня мягким теплом, заставив плотнее прижать к себе мальчишку. Ощутилось свободное падение, пожалуй, слишком резкое, и уши заложило от испуганного детского визга. Огонь почти не жёгся, мигом переместив нас в огромный кабинет, знакомые стены которого были отделаны драгоценным зеленым сукном. Гул голосов, всего минуту назад звучавший в помещении, мгновенно смолк заставив супруга и цесаревича развернуться в нашу сторону. Их глаза удивленно распахнулись, а маркиз сделал широкий шаг, остановившись всего в полуметре от меня. «Ольга? Как ты? Кто это?» Радость от встречи с Николаем тут же померкла, как только я запоздала, поняла. В зеленом кабинете, помимо моего супруга и цесаревича, присутствовали еще двое. Утро у господина чина начальника выдалось тяжелым. Нестерпимая головная боль заставляла думать, что двух бокалов вчера было бы вполне достаточно. Но воспоминания о Ольге все же оправдывали свершившуюся глупость, снова искушая напиться до беспамятства. Однако Николай не привык погрязать в печали и горести сожалений. Да и неотложные дела, связанные с похоронами родных его жены, теперь уже бывшей, заставляли выбраться из-под теплого пледа, которым, видимо, его укрыла прислуга прямо здесь, в нижней гостиной. Пробираясь в свою спальню сквозь полчища, спешащих ускользнуть из-под ног ступени лестницы, маркиз на ходу отдавал указания прислуги. «Приготовьте ванну, добавив в нее целый пузырек специального отвара. Завтрак плотный, одежда, костюм должен быть траурным. Меня ждут распорядители бюро». Налив себе стакан чистой воды, он задержался у широкого шкафа. Бутылек со снадобьем все не находился в карманах его сюртуков, но потом Николай вспомнил, что последний раз использовал его в день свадьбы, когда Ольге стало плохо. Значит, следует отыскать парадный фраг. Залпом, осушив бокал целебного напитка, маркиз с трудом забрался в ванну. Чудодейственное средство подействует спустя минуту-другую, а пока придется потерпеть. Костюм на влажную кожу садился плохо, то и дело собираясь непослушными складками, и огненному магу пришлось поднапрячься, чтобы призвать подвластную стихию. Использовать огонь для бытовых нужд казалось ему постыдным, но золотая звезда на мундире вибрировала уже с полчаса, а ввиду предстоящих событий императорский портал сработал почти молниеносно, на сей раз без проверок и промедлений, выбросив огненного мага у самых дверей зеленого кабинета». Мгновенно сориентировавшись в пространстве, Николай заметил цесаревича у окна. По напряженной позе престола наследника было ясно, дело не терпит отлагательств, и чиноначальник с неудовольствием подумал, что столь сумасшедший ритм жизни ему начинает надоедать. Может, сказывался возраст, все же главному министру Старородской империи совсем скоро исполнится 30, о чем с охотой напоминали лучистые морщинки в уголках глаз». Но лишь когда Павел Алексеевич развернул к нему озабоченное лицо, покрытое тенью растерянности, тот понял, случилось совсем дурное. «Что?» «Тебе не следует беспокоиться». Тысаревич предупреждающе поднял ладонь, стараясь жестом успокоить министра. Однако все его уловки странным образом действовали на огненного мага совершенно противоположно, раздражаясь каждой секундой. Чтобы не позволить старому другу испепелить дворец, Павлу пришлось выложить разом все, что было известно к тому моменту. Поезд, следующий до итальянских земель, подорван. По сообщениям ящеек, отправленных к месту трагедии сегодня утром, в живых не осталось никого. Николай остановился на полушаге, резко побледнев, и сам себя выдал. «Ольга, высокородное дерево показывает, что жива. Я самолично проверял этим утром. Снова предпринял попытку успокоить друга цесаревич. Но, Коля, если она поехала этим поездом, тогда где может оказаться сейчас?» Николай сам не знал. Конечно, госпожа Полякова предупреждала его относительно графини Ершовой еще в первый день знакомства. И все последующие дни девушка не раз подтверждала слова куратора. Внутри нее имелся твердый стержень, который вкупе с сильным характером и незаурядным умом заставлял противиться почти любому решению маркиза. Но где искать ее сейчас, когда вся империя катится в тартарары? Я заговорю, оставшийся у меня отцовский перстень. Если она все еще жива и не находится под магическим куполом, смогу ее найти». Павел согласно кивнул. «Приступай. И да, мне сегодня понадобится твоя помощь, конечно, после всего. Нужно...» Дверь кабинета резко распахнулась, явив взволнованную императрицу. Туалет ее все еще смотрелся изящно, но в деталях присутствовал едва заметный намек. Екатерина Дмитриевна торопилась. К слову, стоящая за ней смущенная Елизавета Третьякова выглядела не лучше самой августейшей дамы. Одетая с прежним лоском, она как будто была больна, пожелтевшее лицо с темными кругами под глазами. Их, конечно, попытались скрыть приличным слоем рисовой пудры, привезенной с Востока, и все же болезнь проступала. Вот и бурые пятна, уже, видимо, сводимые старания Поляковых, проявились под тонким кружевом. Они как будто были знакомы Николаю еще с тех времен, когда он менял истрепанную огнем одежду после тренировок с отцом. Но откуда у наследницы герцогской фамилии ожоги? Неужели в поместье случился пожар? Или виной тому болезнь, о которой не сообщает высокородному свету, не желая лишиться кровного родства с домом императора? «Матушка!» Цесаревич с недоумением оглянулся на друга, позволив себе столь редкий укор родительницы. «Если вы подождете всего с минуту, я смогу принять вас вместе с невестой». «Прости, дорогой», — откликнулась действующая императрица, скользнув напряженным взглядом по огненному магу. «Дело не терпит отлагательств. Впрочем, твой министр может остаться. Я пришла с крайне дурными вестями, касающимися всех нас». На лицо цесаревича упала темная тень, позволившая Николаю догадаться. Его друг не просто был готов, ждал этого. «Прошу, присаживайтесь, дамы. Напитки?» «Некогда, мой дорогой. Ты должен узнать незамедлительно. Твой отец почил несколькими минутами ранее. Я просила Поляковых до меня тебе ничего не сообщать. Хотелось в этот тяжкий для всех нас момент быть вместе, с семьей». Павел Алексеевич растерянно уселся в высокое кресло, шумом выдохнув. Накрыл вспотевший ладонью широкий лоб и, приняв тяжелый бокал из рук огненного мага, даже не проверяя, тут же опрокинул его. «Мне очень жаль, матушка», — с грустью произнес он. «Отец навсегда останется в нашей памяти». Конечно, отмахнувшись, прервала престола наследника императрица. Но сейчас речь о живых. Если не заключить помолвку до объявления о его кончине, бунта не миновать. Ты должен поторопиться, еще до Петерговского бала. Елизавета согласна. Екатерина Дмитриевна бросила мимолетный взгляд на свою протеже, заручившись ее уверенным кивком, и снова стала увещевать сына. Ну уже, дорогой, я говорила с Поляковыми, они помогут сохранить все в тайне где-то с неделю. Видишь ли, вход в королевскую сыпальницу доступен лишь тебе, и высокородное дерево не сможет никому сообщить о кончине отца, пока мы сами не позволим. Бальзамирование его трупа позволит представить тело без малейших следов разложения. Подобная практика издавна используется во многих монарших семьях Европы. Павел с недоумением возрился на матушку, словно бы не понимая, о чем она говорит. Бросил полный извинений взгляд на невесту, после чего коротко попросил. «Мы должны обсудить это наедине». «Особые обстоятельства, знаете ли, особые?» Императрица подозрительно сузила глаза, в ободряющем жесте, сжав ладонь, выбранная ею невесты сына, и метнула колки взгляд в сторону огненного мага. «Девушка уже почти в семье. Прошу простить меня, но если и просить кого-то об уходе, так это...» Она красноречиво остановилась глазами на Николая, впрочем, нисколько того не смутив. Он развернулся к цесаревичу, ожидая его приказаний. Если тот пожелает, огненный маг исчезнет в пламенном портале всего за секунду. Однако цесаревич полным отчаянием взглядом пригвоздил его к месту, тут же отозвавшись. «Как пожелаете, матушка, если на то будет ваша воля, тогда скажу при госпоже Третьяковой. Наша с ней помолвка все еще не определена ввиду последних событий». «Каких?» — громко выкрикнула императрица, разъяренно покраснев. «Я едва удалось сдержаться, чтобы не наговорить лишнего, но высокородное воспитание позволило все же взять себя в руки и огорченно обернуться к протеже. Прости, дорогая, видимо, и вправду не стоило тебе слышать этих кощунственных слов». И уже сыну. «Да о чем же ты говоришь, Павел? Объяснись немедленно!» Это имя она с детства использовала как наказание. Обращение дорогое, нечто повседневное, привычное. Паша, когда тот допустил легкий промах, но Павел... Такое-то и случалось всего дважды, и оба раза Павлу Алексеевичу вспоминать не хотелось. Только теперь он вырос, превратившись из престола наследников почти самого императора, и с подобным следовало заканчивать. Цесаревич собрался силами, твердо пояснив. Николаю удалось узнать, что некромант выжил. «И что с того? Как это может помешать твоей помолвке?» Алые пятна гнева уходить не желали, медленно сползая с лица в дамы на шею и грудь, и смотрелось это крайне неприглядно. «Никак», — уже уверенно рассудил Павел. «А вот помолвки именно с госпожой Третьяковой вполне. Все же ее рот несет в себе мертвую кровь Воробьевых, как совсем недавно оказалось». «И ты же знаешь, явный упрек перемежался с выраженным раздражением. Даже мой род когда-то озарялся этим даром. Но что мертво, то мертво». «Верно», — отозвался император тогда у нас есть еще три дня чтобы проверить это он встал бы дошел к елизавете опустившись к ее ладони коснулся тонкой ткани перчатки губами прошу меня простить но до того как мы установим личность некроманта я вынужден просить вас об отсрочке уверен вы поймете глаза елизаветы зло сверкнули но тут же погасли снова став похожими на застывшие стеклышки и в следующую секунду она уже следила за императрицей ожидала указаний «Моя дорогая, я все улажу», — пообещала Екатерина Дмитриевна, бросая свепеляющие взгляды поочередно на молодого императора и его чиноначальника «Но прежде...» Договорить она не смогла, пришлось интуитивно поднять глазам руку, чтобы укрыться от пламенной вспышки открывшегося портала. Прямо в кабинет цесаревича грубо ввалились двое — скромно одетая девушка и небольшого роста белобрысый мальчишка. Оба выглядели столь просто, что их едва ли пустили бы на порог дворца, заявись они необычным способом. «Ольга? Как ты? Кто это?» Николай тут же сделал к ней широкий шаг, остановившись прямо напротив. Но прежде чем она успела ответить, ее взгляд насторожно скользнул по присутствующим, с ужасом остановившись на императрице. В нерешительности девушка стояла всего минуту, после чего протянула на дрожащей ладони прозрачный кристалл памяти, уже активированный ранее. Изображение вспыхнуло поначалу, пойдя волнами, и в скором времени императрица узнала в нем себя. «Что это значит?» — возмущенно завопила Екатерина Дмитриевна. «Измена! Эта женщина участвует в измене Старородской империи! Стража!» Взбежавших в комнату магов с зажегшимися силовыми сферами остановил сам цесаревич, внимательно окинул всех хмурым взглядом, тут же отдав приказ. «Вон!» Наступило оглушительное тягостное молчание, какое-то время прерываемое лишь шумным дыханием молодого императора. Когда он с сожалением задал вопрос, в его единственном слове прозвучал надрыв. «Почему?» Императрица растерянно улыбнулась, приоткрыв рот для оправданий. Захлопала веерами длинных ресниц, так и не решаясь дать правдивый ответ. Смогла сказать лишь «Прости». Цесаревич с болью смотрел на нее, надеясь услышать объяснение, но его матушка гордо распрямила плечи, снова обретя царственную осанку, а потом развернулась к Ольге, чтобы забрать обещание, данное на крови. «Прикажи цесаревичу и огненному магу убить друг друга!» И вместе со словами императрицы по высокому ворсу ковра поползло мертвенно-зеленоватое свечение, быстро спускающееся с раскрытых ладоней бывшей императорской невесты.